Глава 6 На службе флота. «А можно мы другой корабль поищем?» «Нет!» — хохотнул шериф, выводя на экран сбоку информацию о преследуемой цели. «Ты давай лучше сосредоточься. Идеальная цель нам повезло». «Нужно было тех патрульных хватать, а не бежать». Сам знаю, что у них и корабль сильно отличается, и взять их было бы на голову сложнее. София, которая стояла позади нас, вздохнула. — А это обязательно? Ведь это не корпораты, те же наемники. — Наемники, которых купила Корпа, изменники, — поправил я. Они тоже для нас враги. При том, что убивать их мы не планируем. Даже грабить сильно не будем. Но нам нужен идентификатор, который зарегистрирован у корпоратов, как союзный. Я надеялся, что у ВКС окажется нужный. Однако пришлось ловить самим. Ну что бы их? Кто так корабли называет? Встреченный нами рейдер передавал идентификатор, чтобы определиться, союзники мы или враги. В нейтральную зону мы влетели довольно глубоко, прежде чем нашли... принцессу. Анна хихикнула себе под нос. Еще двое ученых снаряжались. Софии тоже пришлось напомнить, что она теперь не просто пассажир. Мы вели преследование в арпе. Интуиция капитана-принцессы явно была на высоте, заставив попытаться свалить. Вот только даже прыгнуть они не успели, прежде чем перехватчик образца ВКС навелся на них. Противник маневрировал, пытаясь покинуть область оптимального покрытия перехватчика. «Мы старались не позволить сбросить себя с хвоста». Корабли в варпе маневрируют весьма туго, а для меня перехват — основная специальность. Большая часть заказов, которые я брал, метили в преступников на своих кораблях. Шансов сбежать у принцессы, к сожалению, мало. А ведь изначально я надеялся, что не придется этим заниматься. Немного ранее. «Приятно смотреть, когда на твой корабль ставят крутые модули». Она подобралась поближе и недовольно буркнула. «Не соглашусь. Приятно самой их ставить». «Эй вы, аккуратнее! Вы какое усилие на затяжку тех болтов поставили? Отсюда вижу, что неправильное. Эрик!» «Ладно, валяй. Парни, мои извинения». «Вы-то уйдете, а мне с ней еще на одном корабле лететь!» «Нет, я адекватный, и меня не заставляют!» Анна мимолетом показала мне неприличный жест и побежала к подъемной люльке, стоявшей на полу специального инженерного ангара. Даже помыслить останавливать ее не стал, ловя взгляды работающих тут техников. «Ангар-то хороший!» Если в обычных лишь пара кранов, то в сделанном для ремонта и переоборудования имелся полный фарш. Промышленные резаки и сварочные аппараты, тяжелые манипуляторы, системы калибровки и прочая инженерная красота. Конечно, с самого начала корабельный инженер полезла с советами, имеет право, Впрочем, ее присутствие техники долго не вынесли и попросили постоять в сторонке, особенно когда она стала их материть и чуть ли не выкинула одного из инженерного робота. Но сейчас вроде взяла себя в руки и эти самые руки не распускала. Я же просто не стал спрашивать, как она на глаз определила силу затягивания, которую установили на инструментах. Только смотрел, чтобы не лезли, куда не просят. А они и не пытались. «Перехватчик и трекер установлены. Возвращаем на место бронеплиту», — сказал темнокожий начальник команды, подошедший ко мне. В сторону блондинки он старался не смотреть. «Остатки старого оборудования оценили. Требуется ваша подпись. Куски старых модулей остались». Перехватчик вообще еще ремонтно пригоден, но требовал редких и недешевых деталей. Я взглянул в смету и приложил палец сканеру отпечатка на экране. Деньги сразу поступили на счет. В целом, приемлемо. Благодарим. Установка системы голографической маскировки скоро завершится. Она может быть немного повреждена, но должна работать исправно. Я немного сморщился. Ну да, мне же ВКС всю эту красоту дает поносить на время миссии. Судя по всему, их демонтировали с корабля, поврежденного в недавней битве. А вообще получить такие системы из арсенала ВКС в некотором роде большая удача. Надо потом постараться их выкупить. Не маскировку, конечно, сдалась она мне. При этом такие большие стабильные голограммы стоят дорого. А если я буду висеть на орбите планеты, и она даст сбой? Значит, вам не повезло. Советую не задерживаться на орбите, где есть наблюдатели. Бросил инженер, уходя. В выборе ракет уверены? М да, ему совершенно насрать на качество модулей. Да, абсолютно. «Но что же у вас такие ценники?» «Ситуация напряженная. Мы и так продаем по рыночной». «Ага, по рыночной, лицензионных ракет на торговом орбитале Золотого мира». «Если необходимые модули мне дали, ракеты все же пришлось докупать. Мой запас был почти исчерпан после наших приключений». В принципе, без договора на разведку мне бы вообще их продавать не стали. Инженер пожал плечами и ушел. Вскоре ко мне явилась троица ученых в сопровождении шерифа. — Разместили все лишнее в складской ячейке, — проворчал Тимур. — Отрываем от работы. Ну, ты сам захотел с нами лететь. А ведь не факт, что мы найдем информацию. Будь прокляты эти корпораты! Зато для нас благое дело, — оскалился шериф. Может, удастся их кораблику В Военное время, если все грамотно сделать, можно оставить себе. Я заценил продукцию «Атланта», и у них есть парочка замечательных корветов. «Любишь ты побольше, и ведь вроде нет комплексов», — покачал я головой. «По возможности. Главное, не гони, тебе и так перепадет». «Конечно, пришлось договариваться с остальными. Миссия специфична, и в ней участвуют все, а значит, заслуживают доли». Был соблазн отказаться от лишней троицы, ведь и Борис в этот раз не стал воротить нос от лишних карманных. Но заработок будет хорошим, а они все же полезны. Люди в опасных ситуациях раскрываются. И Борис показал себя хорошим снайпером, София — хакером. Тимур, по крайней мере, может водить технику и быть рядовым бойцом. Да и зачем с ним ссориться? Вдруг все же организует мне пушку старших. Так что жадность заткнул, и о долях договорились. Но Баньши все же мой. Я командир, главный пилот и штурмовик. Все обслуживание, ремонт и снабжение оплачиваю я, так что 40% мне. Остальные пятеро решили поровну, то есть по 12. Мне вот интересно, Бен. «У тебя сколько сейчас на счетах?» — спросил я. «Ой, какой неприличный вопрос!» — протянул он. «Ты учитываешь, что я кошелькам не слишком доверяю. Уже обжигался на их поломке. Хороший электромагнитный удар пробьет изоляцию или еще что. У меня большая часть осталась на счетах трансгалактика. Я бы на твоем месте тоже оставил заначку хотя бы на сервере флота». И флот могут уничтожить. Хотя, понимаю, тут-то все хранится иначе. Ладно, правда, ведь корабль, скорее всего, будет общей добычей. Скажем так, больше 30. Знаю, если что, выкуплю вашу долю. Но, вероятно, только когда связь с пузырем восстановится. У него намного больше, ни секунды не сомневаюсь. Сколько-то у него было, плюс награда за последнюю войну с корпоратами. Страховка корабля от ВКС и потом продал побитый Дикий Запад. Минимум вдвое больше. Ясно. Ты прав. У меня сейчас чуть меньше четырех лямов осталось. Причем значительная часть за снарягу и детали с пустынного орла. Нужно подзаработать». Вот тут София, которая смотрела на работу инженеров, заинтересовалась. Почему у такой серьезной и крупной группировки было так мало в кошельках? Не хранят же они средства на счетах в банке, тем более если их наняла корпорация. А на мой взгляд, очень у них даже много было, я пожал плечами, скорее всего, перед уходом затарились хорошенько. А вот корпораты пока что платят только на банковские счета. Вряд ли все еще используют валюту Федерации. А то, что мы нашли, заначка на случай, если не выгорит. Так, Анна, а ну отстань от человека. Нельзя. Ты же не знаешь эту систему. Я усиленным слухом уловил, о чем она спорит, стоя на краю корпуса и повысил голос. Она тут же крикнула в ответ, притопнув по броне. «Отвали! Он неправильно подключает ее к энергосистеме! Тебе в жизни не хватает перепадов напряжения на этом излучателе щита!» Блондинка ткнула в один из выходящих наружу модулей и продолжила ругаться с инженером. Тот уверял, что все в порядке. Она не хотела рисковать зато желала заморочиться и добилась этого. Мы вернулись на Большие в значительной степени опустевший. Ни лишних людей, ни свалок, ничем не закрепленного хлама по коридорам. В трюме почти пусто, ученые выгрузили лишнее оборудование и свою добычу на джампер. Установка была завершена, и с нами связался офицер, ставший куратором по нашей миссии. И вопреки тому, что на азиата он мало походил, носил имя Чан-Гуаджи. «Мистер Шарт, мне сообщили о вашей готовности к взлету. Информирую вас о небольшой корректировке условий. Вам требуется пролететь в определенные координаты и проверить, нет ли там наших кораблей». «В определенные координаты? На точку отступления в случае получения повреждений?» Уточнил я и по лицу понял, что так и есть. Говори прямо, кто там должен быть и почему мы. «Прошу соблюдать субординацию. Вы правы, от вас не требуется выполнять поисковую миссию. Но ввиду отсутствия доступа к сети, связь невозможна, а они задерживаются». «А если их в плен взяли и выпотали координаты?» Фыркнул шериф. «На точке отхода может быть засада». К тому же мы нанялись как разведчики, а не ваши подчиненные». «Данный приказ входит в рамки договора, мистер Рамзи». Также сухо продолжил Гуаджи. «Вам будет погружено дополнительное ремонтное оборудование и припасы. Вы должны отдать его группе или привести обратно. В случае утраты стоимость будет вычтена из вашей оплаты». В случае неподчинения награда будет уменьшена на фиксированный процент. Вы должны посетить указанные координаты и выйти на связь, либо обнаружить там суда противника. «Понятно», — проворчал я, и связь оборвалась. «Вот же засранцы!» «Ну ладно, отклонимся от курса». «Можешь пояснить, для чего эти точки встречи?» — спросил Борис. Я пожал плечами и стал объяснять. Если они подрались и сбежали, могут ждать помощи с ремонтом и кого-то в поддержку, чтобы сопроводили из патрулируемой врагом области, либо чтобы обновить данные о положении флота и известных блокадах врага. Вероятно, там некто из первых разведчиков отправленных вперед. Они не в курсе ситуации. И решили сесть на условленное место, ждать помощи в опасной области. ВКС из соображений секретности не будет нам все рассказывать. Анна, не волнуйся ты! Все с Кристиной хорошо. Блондинка сидела чуть подавленно и смотрела в интерфейс диагностики подключенного оборудования. Я и сам следил за системами, обнаружившими и новое оборудование в виде дорогущей маскировочной системы. Да просто еще одна задержка. Не обращай на меня внимания. И еще раз спасибо. Да было бы за что. Мы же не просто так суем голову в ствол пушки. Ого, смотри-ка!» Двери специального грузового лифта открылись, и оттуда показались немаленькие ящики. Трюм баньши забили практически под завязку, от пола до потолка. Пододвинул наши припасы, и только после этого дали разрешение на взлет. РСТ в этот раз я не глушил, так что мы могли прыгнуть сразу. Банши оказался наверху, и со мной неожиданно вышел на связь один из кораблей, который стоял на несколько платформ впереди. С очень сложной геометрией класс «Б», весь плавный, с огромными дюзами маршевых двигателей. Боевой и универсальные корабли такого размера нередко называют «корветами». И это был один из ярких образчиков. Сзади казалось, словно корабль выгнут дугой. Он стоял на бортовых гондолах с двигателями и тяжелыми плазменными пушками. На экране появилось округлое мощное лицо Степана. «Йо, Шарт! Прыгаем сейчас вместе в одни координаты для безопасности». <связывая> а, «Так это твой корвет. «Хорош, ничего не скажешь». «Так, ожидается засада». «Сам понимаешь, что мы собираемся пересечь границу. Надо проредить легкий флот корпоратов. Тянем время, как можем. Адмирал мстить не спешит. Хочет устроить диверсионную войну». Учитывая ситуацию, полностью с ним согласен. «А на разведку вас не посылают? Нам нежелательно в бой ввязываться». «Ага». «Без необходимости просто наблюдайте со стороны», — кивнул Степан и вздохнул. «А нас берегут, да и мы не готовы к проникновениям. Уважаю за решение. Точно не хочешь назад во флот? Отличный шанс снова затесаться, и корабль получше будет». «Ну нет. Я скорее воспользуюсь шансом вытянуть побольше денег из ВКС. А большие мне нравится Степан передал координаты. С нашего носителя и стоявшего рядом побитого поднималось несколько кораблей. «Такой тоже неплохо бы», — пробормотал шериф. «Красавец! На такой хочется любоваться! У него грузового отсека почти нет. И? Ты где будешь хранить выпивку и поставишь приемлемого размера кровать?» Шериф усмехнулся, картинно задумавшись над проблемой. «Придется потесниться». «Зато какие ходовые! Да у них ускорение не меньше, чем у нас!» «А, правда, еще брони почти нет. А знаешь, сколько стоит ее ремонт при такой сложной форме корпуса?» «Вот любишь ты обламывать!» — буркнул здоровяк. «Из Джин я так и не встретился». Если хочешь, еще успеешь выпрыгнуть в лес, хмыкнул я. Хотя, думая о том, что если она согласится сбежать от ВКС пораньше, то деньги тебе понадобятся. Так, Анна, ты куда там лезешь? Я повернулся к бывшей, встретив веселый взгляд голубых глаз. То, что она расслабилась, — это здорово. Вот что она сделала... Ох! Ну, конечно. Залезла в систему маскировки. Сейчас на борту моего баньши светилась высококачественная голограмма с надписью «Шайтан-летчик». И, видимо, за нами наблюдали. «Ты издеваешься?» — воскликнул Гастон, вышедший на связь. Видимо, он решил, что напоминаем ему о поражении. Допустим, не я, а девушка с характером. «Которой ты шары подкатывал, фыркнул я. Устаревший Эклипс. Тем временем продолжил он: Не стыдно на таком летать. А, отвали, балбес. Это мое болото. Я прервал связь и расслабился. Пожалуйста, не заигрывайся. Ладно, забили, блин. Трюм, что там не развернуться. Очень надеюсь, что разгрузимся. «Поможешь потом с доводками «Авангарда?» «Нужно врезать новые бронелисты». «А не наплавить сталь поверх выбоем», — удивился я. «Это сильно ослабляет конструкцию, понижает прочность». «Но мы же вроде ничего такого не покупали». Я снова полез в недавние сметы. «Я на свои заказала. Маленький вклад. Забей». «Тем более это из-за меня его побило». «И не смотри так, Эрик. Ты насколько жадный меня считаешь. Вот умеешь ты людей оскорблять? Я как будто подарками раскидываюсь, а не технику ремонтирую. Все». Она надулась, вскочила и покинула мостик. «Бен, у меня такой удивленный взгляд. Я повернулся на тихие сдавленные смешки. Типа того». Ты словно увидел космодесантника в кафе с андроидами кошка-девочками в костюме горничных, которые подают ему пирожное в виде сердечка. Вот теперь он зажал во весь голос. Не вижу причин, почему специалист по космическому пехотному бою не может любить подобное. Надо будет извиниться. Я задумчиво подсокол, вспоминая былое. Вообще-то, последние годы, когда мы были вместе, она никогда подобного не делала. Не хотел бы наговаривать, но щедрость точно не ее черта. Я не был против, но... Копила на мечту. Да, а теперь... Кто знает, только она даст ответ, если захочет. Возможно, просто чует большие деньги и хочет хоть как-то отблагодарить. «Может, еще что-то?» Пока мы болтали, группа малых кораблей достаточно отлетела от флота. Пришло предложение выполнить синхронизированный прыжок. «Внимание! Инициация РСТ прыжка. Цель — сектор Орла, и Г-10. Дистанция 39,9 световых лет». Разговор как-то затих. Вообще-то нас мог ожидать бой, но моя интуиция говорила, что сейчас проскочим. Так и оказалось. После прыжка нас встретил пустой сектор. Впрочем, это еще не конец. Группа кораблей отлетела подальше от звезды, и я оставил шерифа на дежурстве а сам пошел в грузовой отсек, где Анна рассматривала потрепадый БМВД, вдоль которого был слишком узкий для ремонта проход из-за множества контейнеров. «Я не жадная», — сразу же заявила девушка, не поворачиваясь ко мне. «Я никогда так не говорил». Но думал. И имел право. Анна тяжело вздохнула, все же повернувшись. «Что, неужели то, что я вложилась, воспринимается с таким удивлением?» «Не отвечай. Конечно. Еще и ведь не предупредила. Не знаю, почему». «Женщины. Как с ними сложно». «Не думал, потому что понимал, что раньше ты копила на мечту. А теперь?» «Теперь все иначе. Давай в другой раз», — буркнула она. «Извини за это». «Да к подобному-то я как раз привык. Давай помогу и... Извини. Не хотел обидеть». На мой комментарий бывшая только фыркнула. Мы вместе еще раз прогнали диагностику систем. Впрочем, скоро нас потянуло в сон. День все же был далеко не коротким, а битвы так и не состоялось. К тому же Анна вновь получила свою личную каюту. Группа разделилась. Одни летели искать, кого поколотить, другие — на разведку. И, наконец, мы нашли принцессу. Наша цель то ли сдалась, то ли перегрузила РСТ. Системы Банши зафиксировали выход принцессы в досветовой режим и автоматически последовали за ним. Идентификатор не врал, передав модель корабля. Посудина очень похожая на Эклипс от неизвестной мне Корпы. Скорее всего, она сделала реплику экзокоровского корабля, подправив ее настолько, чтобы точно не возникло вопросов по поводу копирования чужого дизайна. И они немедленно попытались сбежать на досветовой. Я хотел предложить принцессе сдаться, но меня опередили и подали запрос связи первыми. С окна видеосвязи на нас яростным взглядом смотрела весьма привлекательная, слегка смуглая, черноволосая женщина. «Говорит Габриэла Франко, корабль вольных наемников «Принцесса». Немедленно прекратите преследование, или мы будем вынуждены вас уничтожить. Вы...» «Ой, завались!» – перебил я. «Серьезно? Драпаешь, но угрожаешь?» «Мы не хотим боя». «Ты же не из ВКС, да?» Она сощурилась. «Такой же наемник, просто за другую сторону. Корабль не жалко?» «Не хочу тратить боезапас, потому всем будет проще, если вы остановитесь и сдадитесь», признал я, краем глаза следя за показаниями активности нашей цели. «И давай задам вопрос, прежде чем мы начнем. Зачем подписываться служить мятежной корпорации?» «Как вы вообще связались?» Габриэла продолжала яростно сверлить меня взглядом. Оба корабля держали примерно равное ускорение. Мы понемногу сближались, но не настолько быстро, чтобы желающие избежать битвы не были готовы поговорить. «Мы не раз работали на Атлант. Это надежная структура с хорошей репутацией. Они никогда не обманывают и не кидают тех, кого наняли». «И они очень сильны. Теперь есть четвертая нация. Конгломерат Орла. Присоединяйся. Они продолжают принимать людей. А ты все еще нейтрал. Платят и снабжают они гораздо лучше. Но это не продлится долго». «Ну еще бы!» — фыркнул шериф. «Им нужно заманить побольше таких дураков хорошими условиями». А платят они случаем не своими фантиками новой валюты. Лицо Габриэлы никак не изменилось. Тем не менее, на вопрос она ответила таким тоном, как будто ей пришлось объяснять очевидные вещи. «Экономика функционирует. Государство имеет свою собственную валюту. Это естественно. Прекратить изближение ли мы вынуждены будем ответить?» «Имейте в виду, мы по всем боевым параметрам превосходим вас!» до «Да чего ты с ней беседы ведешь?» — возмутилась она. «Не сдадутся они. Считай, что это дряная реплика лучше заряженного по самые дюзы Эклипса». Совесть успокаивал. Неоправданная самоуверенность в космосе — это плохо. Шериф замаскировал смех под кашель. Я его проигнорировал. Связь я не прерывал. Все равно радио в космосе полезно только на ближних дистанциях. А варп-связь мы глушили с того самого момента, как засекли корабль. Перевод всей мощности на пушки и выстрел рельс. Не пробили, но у Габриэлы тут же завыла сирена и округлились глаза. «Совет. Если еще сядешь за штурвал, никогда не позволяй себя преследовать кораблю». Я вновь пальнул в уже разворачивающийся рейдер, щиты у них реально крутые, и всю мощность на тылах сосредоточили. Не пробил. У которого нет видимого тяжелого вооружения, оно внутри. На довольно большом рейдере было тесновато по простым причинам. Укладки ракет, пусть и малого размера, установки тяжелых реалганов системы наведения помех и прочая красота. Теперь я врубил двигатели на форсаж, чтобы окончательно сблизиться. Требовалось не разорвать противника, а максимально деликатно обезвредить. Заработал импульсник, мешая противнику, включившему экстренную накачку щита, восстановиться. А по нам прилетели очереди скоростных снарядов. Ха! У них установлены малые скорострельные релганы по бортам. «Как ты попал при наших помехах?» Сам целился. Я пожал плечами. «Не думай, что уже победил. Пускайте все!» Прорычала противница и отключилась. «Бен, оторви им эти пушки, как только сможешь. Сделаю. Не хочешь себе скрутить? Да куда их складывать? А штуки опасные!» Принцесса начала маневрировать, но дистанция сокращалась, а новый импульсник сильно их нервировал. От противника отлетели маленькие звездочки теплосъемников и пар экстренного охлаждения. Хорошая накачка щита, а еще залп из двух ракет, на которых тут же сосредоточились все отто. На всякий случай решил не принимать их на щиты, а сам закрутил маневры. Управляли ракетами грамотно, и штуки хорошие, но в итоге не долетели. Гораздо больше проблем доставляли частые удары по щитам от их бортовых рельс. Правда, очень многие летели мимо из-за наших помех. Зато конденсаторы моих перезарядились, особенно когда я убрал большую часть мощности со щита. Банши немного тряхнуло, но в этот раз попал только одной. Не пробил, а в нас летело все больше ракет и пулеметный огонь с их турелей. Принцесса яростно отбивалась, не экономя ресурсы. а Отчасти им и помешало. Не стоит запускать ракеты по мере зарядки. «Ха! Красота!» Воскликнула Анна, когда череда красных вспышек угодила в едва покинувшую пусковую установку боевую ракету. Рванула знатно, как для боеприпаса такого размера. Принцессу накрыла в полной мере. И все, нейтрализуем. По скорости противник нам уступал, да и мастерством пилота не мог потягаться со мной. Четвертый залп рельс взорвал один из двух двигателей, пробив рейдер насквозь. Тут же приглушенно загрохотали пулеметы. Имитатор звуков на мостике порой очень полезен, дает еще один метод получения нами информации. Шериф попал не сразу, но принцесса ненадолго потеряла управление. У него ушло совсем немного времени, чтобы уничтожить главный калибр врага. Дополнительные локальные щиты некоторое время сдерживали потоки снарядов, но мои бортовые пулеметы далеко не мелкашки, а еще есть отличный импульсник. Секунда, и теперь потоки снарядов крошили броню в определенной точке. Я с близкой дистанции выпустил две ракеты и тут же увел Банши в маневр. Габриэлла не собиралась сдаваться, пыталась отбиться другими калибрами и уйти. В нас нацелились еще две ракеты. К сожалению, для «Принцессы» это было не более чем отчаянным сопротивлением неизбежному. Кроме скорострельных рельсовых турелей, у них больше не было действительно опасного оружия. Правда, мы были слишком близко, и одна ракета все же достала». «Щиты 25 Уже плевать. Не видел смысла врубать накачку. Одна ракета залетела в пробоину на двигателе, а вторая — в перемолотую пулеметами броню в районе машинного отсека. Вспыхнуло объемное сияние, по корпусу заскакали замкнутые дуги, искры в насыщенном энергетическом поле с разными потенциалами. Рейдер противника потух. Из их днища ударил плазменный протуберанец аварийного сброса вещества из активного реактора. «Обожаю шоковые ракеты!» «Не зря закупил!» «Правда, щит сначала снять надо. И не у всех такая дрянная изоляция», — хмыкнул шериф. «Подводи к шлюзу, сломаем им все отто». Анна хохотнула. «Не усердствуй! Вам еще на этом корабле летать!» когда я вас выгружу и сбегу». Я покосился на задорно подмигнувшую чертовку. По глазам вижу, что не просто шутка. Она обижена за недоверие. Но да ладно. Баньши выровнял скорость. Мы зависли около малого шлюза, начали быстро мелькать красные вспышки, проплавив сначала бронированную створку, а потом обе двери. В это время Анна с залпами мелких турелей снесла все оружие противника, которое могло помешать абордажу. «Ой, ну кто же стоит перед шлюзом, в который долбятся корабельной пушкой?» «Это дроиды», — пробормотала Анна, рассматривая куски, которые выдула разгерметизацией. «Принимай управление, хотя проще в дырку запустить еще ракету и не рисковать головой». Не вижу смысла устраивать резню. К тому же, пока нам они нужны живыми. Буксир позвали? Ага. Хотя называть ту махину буксиром язык не поворачивается. Среди тех, кто устроили охоту, были и корабли, адаптированные под забор трофейных. Один из таких находился неподалеку от нас, так, чтобы доставать связью. Ну а сейчас абордаж. Я подхватил шлем, удобную в более тесных пространствах штурмовую магнитную винтовку и свою новую игрушку в качестве тяжелой артиллерии. Шериф, как всегда, потащился с плазменным карабином. Ну и ученым пришлось прикрывать тылы. Огневой мощью много не бывает. Анна развернула баньши открытым грузовым отсеком к полностью расплавленному шлюзу, и мы все выпрыгнули на маневровых. Судя по изменившемуся виду прохода, Анна еще пару раз пальнула внутрь, чтобы отбить любым потенциальным встречающим всякое желание выглядывать наружу. Перелет к погасшей принцессе прошел без проблем». Мой старый добрый скафандр хоть и был перелатан, но все еще оставался весьма прочным. Так что я пошел впереди и первым делом закинул в помещение у шлюза шоковую гранату. Едва она сработала, пустил внутрь маленького разведчика. «Дроиды, прорываемся!» Мы ввалились внутрь. Я шагал по потолку, остальные примагнитились к полу. На охранных дроидов полились потоки разнотипных снарядов, превращая в лом все машины – и функционирующие, и отключившиеся из-за гранаты. Следом мы выбили и все найденные ниши с защитными турелями. Пока питания не было вообще, горели лишь аварийные лампы с локальными аккумуляторами. Отлично. Действуем по плану. Шериф Тимур София, помогите вскрыть и идите в машинный.